«Где я?» — тихо и озадаченно спросил он. Я гляделся, и неожиданно он понял, и неожиданно он увидел их. Лангольеры все-таки пришли, они пришли,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 И подергивались, и колыхались, словно призраки, какие иногда можно видеть среди светящихся болотных испарений. У них были лишь зачатки глаз, но рты — огромные, полукруглые отверстия, усеянные скрижащущими, едва различимыми с такого расстояния пятнами зубов. Они сжирали все на своем пути, выгрызая тоненькие полоски реальности